«Почему?» – спрашивала себя Дмона Флор. «Ни одна из них ни разу не припомнила ни одного хорошего поступка Гуляки. В конце концов, ни одни жульнические проделки на его совести. Умел он и безобидно пошутить, и быть великодушным, и справедливым. Почему же они говорят о смерти Гуляки с таким злорадством и только проклинают его?» Впрочем, так всегда было. Прежде приходили сплетницы, чтобы сообщить какую-нибудь неприятную новость, посочувствовать бедняжке дони Флор, достойной порядочного, любящего мужа, который обеспечил бы ей счастливую жизнь. Но никто из этих кумушек ни разу не поспешил к ней, бросив все дела, чтобы сообщить о хорошем поступке гуляки. «Только не говори ему, что это я тебе сказала». Гуляка выиграл в лотереи и все деньги отдал Норме на подарок по дню рождения. Это, правда, еще не скоро, но он боялся истратить выигрыш и отдал заранее. Об этом знали все кумушки. Но только одна Дона Норма была связана обещанием хранить тайну. И если бы она, продержавшись 20 дней, не нарушила эту клятву. бонафлор так бы никогда и не узнала о благородстве своего мужа. Другие же словно в рот воды набрали. Кому охота сообщать приятные новости? Ради этого никто не поспешит, не выбежит, забыв обо всем на улицу. Вот если бы плохие, желающих посплетничать сколько угодно, Ради этого люди готовы на все. Оставить работу, прервать отдых, даже понести определенный ущерб. Как мы бываем счастливы, сообщив неприятную весть? Только чистая случайность помешала Донни Флор уйти навсегда из дому в тот вечер, когда Гуляка опустился до новой низости. Она даже уложила вещи, и намеревалась перебраться к дяде и тетке в Рио Вермельо, где всегда ее ждала отдельная комната. На улице собралось полно кумушек, привлеченных ее криком и плачем. Они видели, как подъехал цыган, слышали его дрожащий голос и были свидетелями того, как реагировал на все это гуляка. Но разве хоть одна из них рассказала Донни Флор про эту сцену, Передала ей слова цыгана. Им даже в голову это не пришло. Ни одна не вступилась за гуляку, будто они ничего не видели и не слышали. Мало того, кумушки поддержали ее решение, считая, что у нее более чем достаточно оснований навсегда порвать с мужем. Некоторые из них даже помогали ей укладывать вещи. Когда гуляков в тот вечер явился домой, Дона Флор сразу поняла причину его неожиданного возвращения. И чем больше она наблюдала за ним, тем больше утверждалась в своей догадке. Никогда еще не был так скромен с ученицами. Усевшись в углу гостиной, он позволил им спокойно закончить практические занятия, приготовление торта по дню рождения. Девушки из новой группы хихикали, не скрывая своего любопытства, и желание познакомиться с мужем преподавательницы, о котором ходило столько самых противоречивых слухов. Гуляка был по-своему знаменит и пользовался репутацией человека необычного. По окончании урока, когда под восторженные возгласы был подан торт и рюмки с какаовым ликером собственного приготовления, Донна Флор славилась не только своими соусами, но и яичными и фруктовыми ликерами. Учительница небесхвастливой гордости представила мужа. На этот раз Гуляка ни разу не пошутил, не сказал ни одной двусмысленности, никому не подмигнул. Вид у него был серьезный, даже грустный. Донна Флор хорошо знала, что это означает, и боялась этого. Если бы только она могла задержать учениц до поздней ночи, пусть даже бездельник начнет к ним приставать. Если бы она могла избежать этого неприятного разговора с мужем, который в таких случаях чувствовал себя виноватым и не смотрел ей в глаза...